Все традиции масонских степеней – символы могущества братства. Предмет высших желаний рыцарей – загадочный грааль. Его значение различными авторами истолковываются по-разному. Одни считают, что это чаша, в которой была собрана кровь распятого Христа. Чаша, некоторые видят ее изумрудной и кровь, обладающие магической силой. Фон Эшенбах приписывает эти свойства некоему камню, который обладает широкой гаммой чудодействия, способен кормить и одевать своих владельцев, одарять их богатствами, исполнять их желания, отдалять смерть, возвращать молодость. В его волшебном огне умирает и возрождается птица Феникс. Короче, в Граале слились мотивы как христианских, так и языческих сказаний, понятия талисмана и философского камня алхимиков. Кое-кто сравнивает его с волшебным камнем библейского пророка Даниила, другие со сказочными камнями индийских, кельтских, скандинавских и древнерусских мифов и былин. Ради обладания феноменом Рыцари идут на любые жертвы, принимают обед безбрачия. Исключения делаются для тех, кому уготована судьба стать королем и продолжать свой род. Тем из братьев, говоря словами фон Эшенбаха, коим дан приказ в какой-нибудь из стран, где нет монарха, по закону державную надеть корону. Нетрудно здесь найти связи, и с рыцарскими легендами Англии, поскольку многие из персонажей связаны со двором короля Артура. Поэма восхваляет силу и влияние братства храмовников. Войны их причем имели особый смысл, поскольку им запрещалось воевать, что просто славу добывать. Грааль, который давал знать, кого можно включить в его братство. На камне... появлялись и исчезали имена достойных, был как бы центром особой власти и могущества избранных, моделью огромной и законспирированной власти. А символом, выражавшим его исключительное могущество, было мистическое копье, которое вносили вместе с Граалем в замок короля Анфортос. Когда там принимали Парсифаля. Оруженосец в зал вбегает, И крови красной струя, Скопья струится, сострия, По рукаву его стекая. И не смолкая, не стихая, Разносится со всех сторон Истошный вопль, протяжный стон. А это вот что означало. Все человечество кричало И в выступлении звало «Избыть содеянное зло, все беды, горести, потери». Примечание. Средневековый роман и повесть. Москва, 1974 год, страница 373 и 478. Перевод Гинзбурга. Копье с постоянно струящейся кровью, символ содеянного зла и необходимости искупления, в данном случае имело определенный адрес. Считают, что речь идет о копье, которым римский центурион, сотник Лонгин, пронзил грудь Христа, распятого на кресте. Пролитая кровь затем будто бы и была собрана в чашу Грааль. А затем сотник обратился к христианству и чудодейственно излечился от катаракты. Волшебные заколдованные копья присутствуют в легендах разных племен и народов. Например, волшебное копье избрано символом династии Меровингов. Как объясняет автор книги «Священная кровь» и «Святой Грааль» Бейджент Ли и Линкольн, сокровенной тайны масонов, ведущих свои происхождения от рыцарей-храмовников и рыцарей-катаров, является тайной происхождения Меровингов. Создатели Ордена Храмовников, представители малоизвестного, но влиятельного Сионского Ордена считали мировингов прямыми наследниками Христоса.